Глава четвертая. Митя, пробей по базе! Мы вернулись в отдел. Мокрые, уставшие и злые. Ну, если честно, злой была только я. Моя идеальная, выстраданная, заслуженная рыбалка накрылась медным тазом. И все из-за какого-то дурацкого сарая и пропавшего гуся. Коля выглядел как обычно. Он вошел в кабинет с таким видом, будто сделал одолжение всему миру, просто появившись здесь. А вот Лиза, наша неугомонная стажерка, казалось, наоборот, зарядилась энергией от сырого воздуха и запаха тины. Она буквально влетела в кабинет, стряхивая с коротких светлых волос капли дождя и с горящими глазами, Заявила, «Товарищ майор, я составила подробный рапорт о том, что нашла на озере. Кроме утиной стаи, свидетелей никого не нашла. Они очень скрытные, но мне кажется, за взятку в виде хлеба готовы пойти на контакт и дать показания. Я уверена, они что-то знают», – пошутила Лиза. Я посмотрела на нее долгим тяжелым взглядом. «Иногда ее энтузиазм был страшнее пистолета!» «Сафонова! Запихни свой рапорт!» «В папку с делом!» — проворчала я, тяжело плюхаясь в свое старое скрипучее кресло. Компьютер недовольно загудел, включаясь. «Приобщим к материалам! Может, судья оценит твой новаторский подход к допросу пернатых свидетелей!» «А теперь сделай всем кофе!» Крепкий, и себе валерьянки накапай. Я чувствовала себя совершенно разбитой. Сказывался вечный недосып. Еще эта дурацкая погода. А главное, этот сарай. Он никак не шел у меня из головы. Торчал в мыслях, как заноза в самом неудобном месте. Нелогичный, неправильный, неуместный. Как прыщ на носу невесты. «Митяй, какого черта, а?» Спросила я в пустоту, обращаясь к своей умной колонке, стоявшей на углу стола. «Вот скажи мне, как специалист по всему на свете, с какой такой стати посреди городского парка, где каждая лавочка на учете и пронумерована, стоит заброшенный сарай? И его нет ни на одной карте! Это же не иголка в стоге сена! Это, черт побери, целое строение!» Его со спутника должно быть видно. Коля, который уже по обыкновению уткнулся в свой смартфон, лениво поднял голову. Лиза, ставившая чайник, замерла с кружкой в руке. Синий огонек на колонке замигал, оживая. «Анализирую ваш вербальный запрос, Светлана Игоревна», произнес ровный, безэмоциональный голос Мити. «Выделены ключевые слова. Сарай, парк. «Карта. Нелогичный. Спутник. Запускаю поиск по архивным спутниковым снимкам, указанной вами местности за последние 10 лет». Я удивленно уставилась на колонку. «Надо же! Я же просто ворчала вслух, а этот кусок пластика воспринял все как прямое руководство к действию. Иногда он был слишком умный для своего же блага». «Ого!» – прошептала Лиза. «Митя нам помогает!» «Он тоже хочет найти Геннадия!» «Он просто выполняет заложенный в него алгоритм, Лиза!» Хмыкнул Коля, но от своего телефона все же оторвался с интересом, наблюдая за происходящим. «У него нет желаний! Хотя, судя по музыке, которую он мне иногда подсовывает, я бы не был в этом так уверен!» Внезапно на экране моего старенького монитора появилась карта городского парка. Точнее, спутниковый снимок. Митя без спроса подключился к моему компьютеру. «Вот наглец!» «Анализ завершен», — сообщил он. «Строение, соответствующее вашему описанию, действительно отсутствует на официальных планах парка. Однако оно присутствует на всех спутниковых снимках, начиная с семилетней давности. Объект может быть классифицирован как временное самовольное строение». «Спасибо, Кэп», — буркнула я. «До этого я и без тебя додумалась». Есть что-нибудь по существу? Что-то, что мы еще не знаем? Есть. Без тени обиды ответил Митя. Я провел перекрестный анализ даты пропажи объекта Гузь геннадий и данных со спутника. В день предполагаемого хищения, а также за три дня до и три дня после, в непосредственной близости от неопознанного строения в квадрате 7Б, был зафиксирован припаркованный грузовой фургон белого цвета. В кабинете повисла тишина. Было слышно только, как закипает чайник. Я подалась вперед, вглядываясь в снимок на экране. Там действительно, у самой кромки леса, рядом с едва заметной темной крышей сарая, стояло нечеткое белое пятно, похожее на машину. «Номер видно?» Спросила я, чувствуя, как внутри просыпается тот самый азарт, из-за которого я до сих пор работала в полиции. Номерной знак частично скрыт стволом дерева. Идентификация невозможна. Однако удалось определить марку и модель «ГАЗ-2705 «Газель». По базе данных ГИБДД, на указанный период в городе было зарегистрировано 312 автомобилей данной модели «Но с учетом косвенных данных...» «Каких еще к черту косвенных данных?» не выдержал Коля, подходя ближе. «Я проанализировал коммерческие реестры и рекламные объявления того периода. Один из фургонов принадлежал индивидуальному предпринимателю, чья сфера деятельности совпадает с показаниями свидетеля по делу». «Какого свидетеля?» – не поняла Лиза. «Того алкаша, который...» «Который видел блестящего человека». Закончила за нее я Сердце забилось чуть быстрее Митя, не томи Имя, фамилия, адрес Фургон зарегистрирован на ИП Альбини Ф.Э Сфера деятельности, организация развлекательных мероприятий, цирковые и эстрадные представления Творческий псевдоним Великий Альбини Великий Альбини Я посмотрела на Колю Он смотрел на меня. В его глазах, обычно скучающих, появился хищный нехороший блеск. Он молча, без единого слова, взял со стола свой ноутбук, открыл его, и его пальцы забегали по клавиатуре с невероятной скоростью. «Великий Альбини!» – задумчиво протянула Лиза, принеся мне дымящуюся кружку. «Звучит так волшебно и загадочно!» «Наверняка он носил блестящий костюм, как и говорил тот алкоголик!» «Дайте мне пять минут!» – бросил Коля, не отрывая взгляда от экрана. «Сейчас мы все узнаем про этого великого фокусника-покусника!» Пять минут ему даже не понадобилось. Уже через три он издал тихий, но очень довольный возглас. «Есть! Нашел, голубчики!» Мы с Лизой тут же подскочили к нему – Коля развернул к нам экран своего ноутбука. На нем был открыт какой-то старомодный сайт с олиповатым дизайном, похожий на форум из начала 20-х. «Форум «Магия и сцена», — пояснил Коля, сияя. Закрытый раздел для профессионалов. Ну, условно закрытый. Нашел в кэше поисковика. Пользователь с ником «Альбини» нижнее подчеркивание «Мэджик» «Дата поста – через неделю после пропажи нашего гуся. Читайте!» Он ткнул пальцем в короткое сообщение на экране. «Коллеги, всем привет! Зацените, какого я себе ассистента для нового номера отхватил! Не болтает, ест мало, за еду готов кланяться по команде! Публика будет в восторге! Настоящий артист!» А ниже была прикреплена фотография. Мутная, сделанное на дешевый телефон, но вполне разборчивая. В деревянной клетке, гордо выпитив грудь и глядя в камеру с немым укором, сидел большой белый гусь. «Наш Геннадий!» – я молча смотрела на фотографию. Потом перевела взгляд на Лизу, которая прижала руки к груди и смотрела на экран с ужасом и восторгом одновременно. Потом на Колю, который самодовольно ухмылялся. Мой спокойный рабочий день, моя рыбалка, моя тихая, размеренная жизнь — все это только что сгорело в синем пламени. Этот идиотский глухарь про гуся внезапно перестал быть томным. Он превратился в настоящее, живое, дышащее дело. Что ж... Я медленно выпрямилась и сделала большой глоток горячего кофе. Кажется, нам пора нанести визит вежливости этому великому Альбини. Лиза, готовь машину. Коля, ищи адрес. Похоже, сегодня будет цирк. Прежде чем врываться с обыском к великому Альбини, Мой 20-летний опыт работы в органах буквально вопил, что нужно сделать одну простую, но до тошноты скучную вещь – найти всю доступную мне информацию об этом фонде. Складывалось ощущение, что кто-то намеренно уводит расследование от фонда, подкидывает несвязные улики, а свидетелем у нас по делу проходил только один некий гражданин, которого год назад брезгливо записали в протоколе как «запойный». «Так, молодежь! Отставить операцию штурм цирка!» Скомандовала я, заметив, как Коля уже с азартом начал прокладывать на карте маршрут к дому фокусника. «Сначала работаем по фонду. Лебедев, найди мне все про него. И еще. Надо опять допросить свидетеля». «Какого еще свидетеля?» — не понял Коля, отрываясь от ноутбука. «Вы про того алкоголика из парка? Товарищ майор, да он, скорее всего, уже давно-либо переехал в мир иной!» Где его ждет тот самый блестящий человечек? Либо просто уже не помнит, как его зовут? А ты проверь, отрезала я. Не будь таким пессимистом. Фамилия его была Петров, Семен Захарович. Прогони по всем базам. Жив ли, где обитает, чем промышляет? И побыстрее, не отвлекайся на свои хакерские штучки. Но зачем, товарищ майор? Встряла Лиза, чьи глаза горели энтузиазмом. Она, кажется, уже мысленно защелкивала наручники на запястьях Альбини. «У нас же есть фотографии! И описание фургона! И сарай! Столько улик!» «Сафонова, деточка, запомни раз и навсегда! Улик и доказательств много не бывает!» Я сделала большой глоток остывшего кофе, который на вкус напоминал жидкую печаль. Одно дело вломиться к человеку с мутной фоткой из интернета и совсем другое привести к нему на очную ставку живого свидетеля, даже если этот свидетель год назад общался с белками. Всякое бывает. Может, он протрезвел. Чудеса иногда случаются, очень редко, но все же. Коля что-то недовольно пробурчал себе под нос про сизифов труд и охоту на призраков, но послушно углубился в свой ноутбук. Лиза разочарованно выдохнула. Но спорить не осмелилась. В глубине души они оба понимали, что я права. Прошло не больше десяти минут, которые Лиза потратила на пересказ сюжета нового детективного сериала, а я на размышления о Вечном. Например, о пенсии. «А вот и обещанное вами чудо!» хмыкнул Коля, не отрывая взгляда от экрана. «Вы, товарищ майор, как всегда, оказались правы». «Наш Степан Игнатьевич не просто жив и относительно здоров. Он уже год как в завязке. Более того, он теперь... Внимание! Честный работник городского парка!» «Да что ты говоришь?» Я с неподдельным интересом подошла к его столу, заглядывая через плечо. «И чем же наш бывший клиент занимается? Открыл курсы по выживанию в условиях длительного запоя?» «Почти», — ухмыльнулся Коля. «Он кормит местную фауну и присматривает за лодками». «Лодочник. Бывший алкоголик, единственный, кто видел похищение гуся год назад, и весь этот год в завязке. В этом деле абсурд, кажется, был не просто второстепенным персонажем, а главным сценаристом». «Что ж, я потерла руки, чувствуя, как просыпается азарт. Это даже лучше для нас. Поехали поговорим с лодочником. Может, его память стала такой же ясной, как и его взгляд на жизнь? Лиза? Поехали. Посмотришь на уточек?